Глава 23. Спал Максим плохо, снились недобрые сны, полные бестолковой суеты и поиска флюбавы в лабиринте крепостных стен и подземелий. Поэтому проснулся он с тяжёлой головой, усталый словно от преодоления реальных препятствий. Вода в санузле капитанской каюты ещё была, и умывшись, он почувствовал облегчение. Появился Сансаныч небритый, но не потерявший жизненного тонуса. Добрый ранок, босс. Весело проговорил он, выдёркивая из головы жемчужину. Покурить бы? Не вздумай, тут курящих нет. Тебе легко говорить, ты тоже некурящий, а я к дыму с детства привык. Терпи. Терплю. Кстати, как тебе мой русский диалект? Потрясающий. Часа 2 изучал, запомнил больше сотни слов. Потом начал слушать лекцию по истории России, но уснул. Скучно оказалось. Да нет, устал, признался Александр. Даже не пошёл на камбус искать жратву, а сейчас целого барана бы съел. Баранов тут не подают. Жареная картошка тоже классная еда. И картошки нет. Ты же ел местную пищу, знаешь? Каши тоже ничего, за неимением лобстера. Кстати, это знаешь, что время в этом болотном заповеднике течёт кругами и представляет спираль? Не знаю, мотнул головой Максим, натягивая порядком надоевший костюм. Карнели намекал да и хорос тоже, что время росе штука хитрая, но подробно мы эту тему не обсуждали. Оказывается, если считать время геометрической линией потоком, то по нашему летоисчислению рось существует больше 12.000 лет. Как-то говорят вёсен, потому что лето наступает не всегда. Так вот, у них с момента сброса в эту пространственную дыру прошло всего чуть больше 1.000 лет. Не знал Удивлённо признался Максим: "Точно, это мне твоя жемчужина сообщила. Буду дальше изучать. Так вот почему их прогресс не пошёл дальше механики и начала электричества. За 12.000 лет можно было вырастить мощную цивилизацию, а у них век начала электричества, и урод до сих пор топчется в нашем 19 веке. Рой тоже недалеко ушла. Рой движется в сторону биосферы, роичи развивают свои способности, не пользуясь костылями в виде машин и тем более роботов. Без компьютеров им далеко не уйти. Но это вывод спорный. Будем ещё раз у Хороса, я задам ему вопрос, как собирается развиваться рой в будущем. В дверь каюты стукнули, она приоткрылась. Утреня, сказал дружиник за дверью. Идём, отозвался Сансаныч. В коридоре он продолжил тему. Если честно, я не понял, как тут время ходит кругами, собираясь потом в спираль. Но я не физик, мне простительно. Ладно, вернёшь плышку, я тоже посмотрю. Камбуз на болотоплаве представлял собой небольшой отсек с узким деревянным столом, за которым могли уместиться сразу шесть человек и такими же узкими скамьями, покрытыми упругой тканью, вытертой местами до блеска. За столом уже сидели четверо, в том числе Магута, молча ели из квадратных тарелок, по виду сделанных из чугуна, какую-то кашу. Увидев новых едаков, сотник кивнул обслуживающему стол матросу, и тот налил им по ковшу каши, пахнувшей свежим хлебом. Сели, взялись за ложки. "Шонка что ли?" понюхал пару Александр. "Пшенье, кивнул Магута, уловив смысл вопроса. Рехто ест худо, а живное и смачное." Попробовали, оценили содержимое тарелок. Очень даже ничего, подтвердил Максим мнение командира отряда. Оба проголодались, попросили добавки, вызвав улыбки на лицах дружинников. Хватит на всех, сказал подогревшие молята, что в его устах прозвучало поддески снисходительно. После каши подали нечто вроде компота из сухофруктов в широких деревянных чашках. Цвет напитка был вишнёвый, но вишни не пахло. Морошка, сказал Сансаныч, отведав компота и малина. Никто ему не возразил. Напиток чуть-чуть пощипывал язык, но был очень вкусен, причём без сахара, судя по вкусу. И батрил. Что будем делать? осведомился Александр, когда они последними встали из-за стола. Максим пожал плечами, думая о Любави, и в этот момент в недорохлотке зародился неясный шум. В отсек забежал дружинник, нашёл глазами Жарова. Ходу до Киривания. Непреемность. Парень исчез. Что у них случилось? проворчал Сансаныч, поспешая за другом в рубку. Магота сидел на месте капитана, прижав окуляр перископа к глазу и ворочая рычагом поворота. Его офицеры прилипли к окошкам бортовых смотровых трубок, перекидываясь короткими фразами. Что происходит? спросил забеспокоившийся Максим. Сотник оторвался от окуляра, жестом пригласил занять его место. Максим приладился к окуляру и увидел, как по глади бухты тянется вереница разномастных кораблей, один из которых, трёхпалубный, с тремя горбами надстройки и рядами куполов, расположенных вдоль бортов, являлся флагманом строя. Он был, по крайней мере, втрое длиннее других и в три раза шире других судов, военных в большинстве своём, судя по наличию мортир на носу и корме. Дай посмотреть, нервно сказал Александр. Максим уступил место, посмотрел на маготу. Что это? СК Дракононга, бронил сотник мрачно. Видишь, стандарт на мачте холодоноса. Это его корабль, брама господня. Флаг на корме гиганта развернулся от ветерка и Санса нычкнул. Обалдеть, посмотри. Максим заглянул в окуляр. Стандарт представлял собой белое полотнище, часть которого усеивали пятиконечные синие звёзды, а в центре сияло красно-золотое солнце, окружённое лучами. Не дать ни взять американский флаг, сказал Александр. Но «Ну, не совсем американский. А солнце это от японского флага. Да хрен с ним, не это главное, что означает это прибытие? С какого бодуна Конннгу понадобилось изгнать такую силу в Немку? Что он задумал? Тут и к бабке ходить не надо, ясно как днём, что этот еуроцкий император собирается напасть на Рось. Типун тебе на язык. А что я сказал? Вспомни, что говорил Корнелий. Ситуация предвоенная, да и Любаву захватили в плен не ради того, чтобы покуражиться и поиздеваться над ней. Идея глубже заставить президента Роси пойти на крайние меры и ударить ему в спину в нужный момент. У Роси нет президента. Пусть будет князь, не вижу разницы. Кстати, очень хорошо, что флот прибыл сегодня. Максим с удивлением заглянул в глаза Ваинкома. А не наоборот. Поднимется шум, усилят охрану, и наш план освободить Любову рухнет. Не рухнет. По чумок нам будет легче подобраться к ратуше под видом усиления охраны. Костюмчики только подходящие надо раздобыть, но действовать надо быстро, пока свита Конунга не расползлась по всему порту. Максим посмотрел на Маготу, вслушивающегося в разговор. Он прав. Действовать днём у всех на виду, именно днём, так как никто на берегу не подумает, что это возможно. Допустим, мы пойдём, а как отступать будем? Главное добраться до подлодки, потом нас уже никто не остановит. Надеюсь, порт не охраняется минами. А если начнётся погоня, бахнем по их крейсеру торпедами. Я узнавал, на лодке есть аж целых 6 торпед. Максим невольно усмехнулся, а задаченный решительным заявлением друга. "Саня, ты настоящий псих". "Ага", согласился Александр, оскалившись. "Ещё предложения?" могуто оглядел находившихся в рубке бойцов. "Штурм", заявил малята. "Воны мают рацию, треба отзоничить худка, а пакет отчас працюй на нас. Треба послати за помощь", заикнулся один из матросов в рубке. "Будет поздно". Атрес Алесан Санчес. Могут снова подсел к перископу, с минуту уворачил трубу по оси, разглядывая акваторию порта. Встал. Миро вран на пирс, вран на Кратуше. Узнаем, что готовит Конунг, как меняется охрана и начнём действовать. На берег пойдут не все. Ротан останется на лопатопе. А капитан кивнул малята на бледного от переживаний Карла. Он нам будет нужен в городе. Началась суета. Запустили воронов, подключились к их полям зрения. Максим тоже смог сделать это и с нарастающим волнением вгляделся в стрельчатые окна ратуши, за которыми где-то прятали Любаву. "Жди, мы скоро", пообещал он ей мысленно. Ночь после появления ворона, сообщившего о прибытии диссантной группы Магуты, Любава провела беспокойно, почти не сомкнув глаз. Волновалась за сородичей, решившихся на немалый риск для её освобождения. Думала об отце, о брате, но больше всего передмысленным взором девушки всплывал образ россиянина Максима, неожиданно постучавшегося в сердце. При первой встрече он не показался ей ни красавцем, ни добрым воином, обыкновенной гоей, не дожившей до тридцати вёсен, пусть и высокий, и широкоплечий и умеющий говорить глазами. Но по мере знакомства Любава начала замечать его внутреннюю силу, деликатность и природный ум, проявлявшиеся в нередкой задумчивости или улыбке, когда он воспринимал ситуацию с юмором. Но ну а мастерство Максима, проявившееся во время соревнований по метанию, только добавило девушке интереса к личности Хадака из России, придав их встречам оттенок игры и ожидания чего-то. Чем закончится ожидание, она не знала и думать об этом не хотела. Ситуация в России складывалась неблагоприятная, её урод перешёл красную черту, начав диверсии, впереди намечалась большая война. И было не до сентиментальных мечтаний о спокойной семейной жизни и принцы на белом клеваре. А сердце не хотело жить в обычном полувоенном ритме. Дочь воеводы, умевшая скакать на древних зверях, стрелять и сражаться на мечах, нихуже мужчин, желала счастья, как все девушки в её возрасте, и строила планы на будущее. Максим, прошептала она, смакуя именно кончики языка. За окном каркнула, любава встряпинулась, соскочила с топчина, единственного предмета интерьера в комнате, подлетела к узкому щелястому окну, забранному металлической решёткой. Снаружи на штыре сидел ворон, ворочая головой, каркнул ещё раз. "Не ори, слышу", прошептала она, "говори тише". Птица пощёлкала клювом и произнесла недлинную фразу, состоящую из многих эр, курлыканий и прищёлкиваний. Гонец был от командира отряда, прибывшего на берег еурода, и принёс пленнице сообщение, объясняющее положение дел. Разумеется, по человечески ворон не говорил, однако росичи давно научились понимать язык зверей и птиц, а также пользоваться им, поэтому их общение помогало и тем, и другим свободно понимать друг друга. Уяснила Сказала Любова: "Передай сотнику, что я готова". Ворон клюнул в воздух, что соответствовало человеческому хорошо. Захотелось передать лично Максиму какой-нибудь знак, говорящий, что она думает о нём. Найди россиянина, он одет не по-нашему. "Кар", осведомился ворон. Любова прикусила губу. "Его зовут Максим, у него медовые глаза и красивые губы". Ворон снова каркнул с вопросительной интонацией. Она рассердилась на себя. Не надо ничего. Лети. Птица сорвалась с насеста и умчалась в небо. Звякнуло, дверь открылась. В комнату вошли двое выродков, молодой и постарше, одетые в яркие радужные костюмы, подтверждающие принадлежность обоих к сте БУ, как их прозвали Росичи, то есть к клану бесполых ублюдков. Оба были вооружены автоматическими огнестрелами. По докладам разведчиков департамента безопасности жители Иурода делились на две касты, сменявшие друг друга при дележе власти: БУ, бывших уголовников, и СС, аббревиатура слов сильные истервы, то есть союз объединяющий женщин, достигших власти. В настоящее время управляли ЮДММ БУ элита и Кунг, который объединял в себе обе касты, и они же основные поле выртков. Говорили также, что он гиперсексуален и синтезирован из четырёх хромосом, но так ли это на самом деле, Любава не знала. "Выходи", буркнул на ивродском языке тот, что постарше, с круглым бабьеми лицом и жидкими волосиками. Любаву вывели из камеры. "Куда вы меня ведёте?" запротестовала она. "Шагай", равнодушно бросил молодой конвоир по-русски. Руки пленницы не связали, и она могла бы освободиться, однако уверенности в том, что ей удастся добраться до порта, где стояла лопатобская команда и росичей, у неё не было. Поэтому она решила не предпринимать пока попыток освободиться самостоятельно. Вне стен ратуши дышать было труднее, чем внутри. Над трипортовым селением висел смог. Пленницу посадили в экипаж, бесшумно двинувшийся по улицам угрюмого городка. Любава никогда в жизни не ездила на таких экипажах, передвигающихся с помощью электрических моторов, хотя и знала об их существовании, поэтому с интересом наблюдала, как водитель смуглолицый абориген с огромной серой в оттенках мухи управляет машиной, крутя баранку руля. Их сопровождали ещё два экипажа с белыми пирамидками на крышах, в глубинах которых светился глаз. Эти экипажи принадлежали службе охраны порядка. Одна впереди, одна сзади. издавая хриплые вопли, сотрясающие барабанные перепонки, машины помчались к порту, распугивая другие экипажи и немалое количество пешеходов. Люба во впервые видела столько праздно шатающихся людей, и в голову девушки невольно пришла мысль, что выродки не зря зарядица на земле России, так как их безудержное размножение привело к дикому перенаселению еурота. Экипаж свернул к причалу, стал виден флот, заполонивший залив. Люба восудивлением сосчитала корабли, не меньше трёх десятков, остановила взгляд на самом большом. Это был флагконосец, на борту которого чернило имя судна "Брама Господня". Машина въехала на пирс. Пленницу повели к трапу. По мере приближения к ладоносцу его размеры становились всё более впечатляющими, и когда корабль перегородил собой весь залив, Ошеломлённая Любава оценила его мощь и угрозу, исходившую не только от величеенный судно, но и от рядов куполов. В них сидели хлодуны, самое грозное оружие выродков. Это были необычные жители великатопии, а хлодозавры, искусственно выращенные особи, способные стрелять холодом на большие расстояния. Сама Любава не была свидетелем удара хлатозавра, но по рассказам отца знала, что один разряд этого монстра мгновенно замораживает болота на 34 версты в канале Плевка и превращает во лёд любые объекты. Её вывели на палубу корабля, где у двух мартир пленницу ждали члены экипажа в чёрном с кучей сверкающих наград на мундирах и золотом эполет. Старшим был капитан Брамы, высокий худои с недобрым взглядом выкоченных прозрачных глаз и презрительной складкой губ. На его эполетах блестели три огромные жемчужные звезды. Он оценивающе оглядел пленницу, задержав взгляд на её груди, кивнул. "Ведите". "Не пойду", заупрямилась Любова. "Что вам надо?" "Тебя хочет увидеть великая небесная вошь", проговорил капитан по-иуродски. Иди, если хочешь жить. Самконунг? Не поверила она. Ей не ответили, подхватили подруги с обеих сторон и повели к люку второй пристройки, топорщившемуся множеством гребней, штырей и решёток. Она в отчаянии подняла голову, пытаясь найти в небе ворона, однако над пирсом летали только белокрылые чауны, перекликаясь резкими воплями. Емея Глушар любава, может быть, и попыталась, если не отбиться, то попросить птиц, чтобы они отыскали сородичей, но Глушару пленицы отняли ещё при задержании. Флагманский корабль имел отдельный отсек на самом верху центральной пристройки, где при необходимости располагался командующий флотом или, как в данном случае, великий вождь Йурота. Он же монарх свободы и независимости Конунг. В этом Любова убедилась, когда перед ней распахнулась двухстворчатая, обитая золотыми чешуями и жемчугом дверь. Её втолкнули в помещение, и просеменив от толчка несколько шагов, она увидела того, кто правил её родом, складкой мироздания, оставшейся от исчезнувшей в небытие Атлантиды.